Глава вторая. Лень двигатель прогресса. Возвращение эскадры Форт-Росс прошло без особых торжеств. Ну, вернулись и вернулись не в первый раз. Всё население города уже привыкло, что флот Русской Америки не простаивает у причалов месяцами, а ведёт довольно активный образ жизни. за исключением разве что Тзея. Но Тзей особый случай. Один из двух железных кораблей, первым пришедший из другого мира, уже давно превратился для всех в символ могущества нового государства в новом свете, поэтому все обыватели наделяли его уже чуть ли не мистическими возможностями. что никто из пришельцев естественно не оспаривал. Но ТЗ, хоть и был своего рода диковиной, к нему все уже привыкли и воспринимали как неотъемлемую часть Форт-Росс. А вот то, что появилось здесь совсем недавно, произвело фурор, сравнимый разве что с появлением обоих железных кораблей. По возвращении Форт-Росс Леонид сразу же кнулся в ворох накопившихся вопросов, связанных с делами внешнеполитическими и военными. Вся эта кучка делалась столковыми специалистами из аборигенов, причём национальность, знатность происхождения и вероисповедание он их никакого значения не имели, требовались лишь преданность Русской Америке и умение работать на своём месте. К чести Леонида и его ближайших помощников им удалось создать немногочисленную, но очень эффективную госслужбу, в кавычках, которая решает все проблемы в государстве. Причём Так, что со стороны кажется, будто бы всё идёт само собой. Но был ряд вопросов, остававшихся в компетенции первых лиц государства. И для решения именно таких важных вопросов собирались в приватной обстановке за закрытыми дверями три человека: сам Леонид Синьёрвкович Карпов, а также вездесущая Матильда, давно уже ставшая незаменимым и самым секретным подразделением в службе синьора Карпова. Леоницу улыбкой смотрел присутствующих, вальготно расположившихся за столом в мягких креслах. Собрались на следующее утро после возвращения в Форт-Росс, поскольку ничего срочного, требующего безотлагательных действий, не было. Вот решили не пороть горячку, а сначала спокойно отдохнуть. Правда, спокойно в кавычках в отношении Матильды это громко сказано. Ну, что, сеньоры и сеньориты, леди и джентльмены, господа товарищи, Все отдохнули и готовы приступить к выполнению своих государственных обязанностей? Мой Каудильо, ни тенни катазов обержей за чем иначе собрались? Андре, вот негодяй, ведёшь себя при даме как поручик Ржевский, герой вашего фольклора. Думаешь, я ничего не поняла? Матильда, дорогая, Это идиоматическое выражение в нашем языке, оно означает совсем не то, что ты подумала. А если тебя интересует история поручика Ржевского, я их и так хорошо знаю, Леонардо меня просветил. Усары молчать. Неожиданная реплика Леонардо вызвала смех, после этого вернулись к серьёзному разговору. Ладно, посмеялись и будет, вернёмся к делам земным. Насколько я понял, за время нашего отсутствия тут произошли интересные события. Именно так, мой каудильо. Наше посольство в Мехико докладывает, что там обстановка накаляется. Епископ Делуна не прекратил мутить воду, а сторонники у него остались. Хоть ситуация пока что контролируется, но согласись, симптом нехороший. А зачистить эту банду нельзя, чтоб просто и без затей. Можно, но король на это идти не хочет, поскольку опасается гражданской войны, поэтому там сейчас хрупкий мир, а наши возможности влиять на события ограничены. Это если не выходить за рамки дипломатического протокола. Всё же новая Испания наш союзник и торговый партнёр, поэтому стараемся соблюдать хотя бы видимость приличий. Ох, да прыгает этот миротворец. Как стал настоящим королём без приставки вице- Так этот мексиканский гадюшник и забурлил. Уж очень многие там хотят провести кардинальную перестановку ключевых фигур и дорваться до власти. Помощь ему в проведении спецоперации предлагали? Предлагали, пока не хочет. Пытается договориться со своими оппонентами по-хорошему. Ну-ну, у нас в своё время тоже идиоты пытались договариваться. Ладно, ситуация под контролем. Да, в случае угрозы выхода из-под контроля, сами проведём ряд мероприятий. Никого не спрашивая. Вот это по-нашему. А что в Лиме? А в Лиме всё тихо. Полное добрям смерть ружбы жвачка. Король при очень доволен сложившейся ситуацией и правит железной рукой в мягкой перчатке. Все вспышки недовольства, которые имели место в самом начале, он подавил без всякойглядки на общественное мнение. Поэтому в Перу сейчас всё спокойно, торговля с нами процветает, португальцы в Бразилии тоже считают, что с нами лучше жить дружно. Ну, а про французов с голландцами и речи нет. Они загрызут любого, кто будет представлять опасность для их торговли с нами. Европа. Тут сложнее. Информация от юстиции идёт регулярно, но больше о событиях в Испании. Там всё в порядке. Наш друг Хуан Третий поставил в позу пьющего оленя всех сторонников Марии Австрийской. Опирайтесь на нашу помощь. Кого вынудили уйти в отставку, самых отъявленных неадекватов подвели под статью о государственной измене и исполнили. А кто сам забил с подлавку и не отсвечивает? Единственное, что может создать ему проблему в будущем, Марианну и её сын Кадебила, он всё же пощадил и ликвидировать не стал. Возможно, не захотел лишних разговоров. Правда, напугал мадам до такой степени, что она даже не пытается качать права и плести интриги за его спиной. Живёт Марианно в полном уединении под надёжной охраной. Контакты с посторонними лицами исключены. Что касается очередного англо-голландского междусобойчика, то здесь вполне ясности пока нет. Все новости приходят в Кадис с опозданием и по дороге сильно искажаются. Полагаться на их достоверность нельзя. А корабли вышедшие из английских и голландских портов после начала заворухи сюда ещё не добрались. Ждём. Прими тоже всё спокойно. Папа Климент X окончательно сделал выбор в пользу чуда, сотворённого Господом, благодаря которому мы сюда попали. И теперь жёстко пресекает любые попытки поднять вопросы о кознях дьявола, поскольку католической церкви это очень невыгодно. Это основное. Подробности в докладе изложены. Понятно. И в общем-то ожидаемо. А теперь хвалитесь, что здесь творится. А здесь мой командантом и снова поставили всех на уши, когда провели первые полёты дирижабли. Надо ли говорить, что нас сразу же начали доставать расспросами. Никакой вменяемой информации никому не дали, поэтому стали распространяться слухи один удивители не другого. К чему, правда, поначалу мы сами руку приложили, но дальше процесс пошёл лавинообразно и без нашего участия. А же отташ начался сразу после первого полёта бллимпа, а когда цеппелин полетел, у некоторых истерика началась. А вот это интересно, давай подробнее. Рассказ о событиях, произошедших на Тринидаде, занял больше часа. Подобного никто не ожидал, поскольку тему держали в Лидержабле в секрете, насколько это удавалось. Разумеется, скрыть строительство огромных эллингов и самих воздушных кораблей было нереально, но благодаря заранее умело подброшенной дезинформации Предположения об оригенах о цели этого строительства были очень расплывчаты и направлены совсем в другую, чисто приземлённую сторону. И деза в кавычках сработало. Никто даже в мыслях не допускал, что в Эллингах строят летающие корабли. Разумеется, какая-то утечка информации была неизбежна, но она тонула в море слухов и сплетен. Поэтому, когда состоялся первый полёт первого дирижабля, это вызвало небывалый всплеск эмоций, поскольку полёт видели очень многие. За первым полётом последовал второй, за ним третий, а когда через неделю взлетел ещё один летающий корабль, затмивший своими размерами и первый, впору было говорить ещё об одном, чуть и господнем. Корабли летали в паре и поодиночке днём и ночью над сушей и над морем. Надо ли говорить, что по всём городу все разговоры крутились вокруг очередных диковинок пришельцев, причём диковинок, которые они создали сами, что лишь добавляло пищи для размышлений тем, кто находился на Тринидаде с не совсем благими целями. Леонид ознакомился с представленными ему проектами дирижаблей ещё до начала строительства эллингов, но определённые сомнения у него всё же были. Хоть он и не являлся упорным противником этих летающих гигантов, но и особых надежд на скорый успех в этом деле тоже не возлагал. К конца концов хуже не будет. Экономика Русской Америки уже достаточно сильна, чтобы позволить себе подобные забавы. Даже если ничего путного в течение ближайших 3-5 лет не получится и всё дирижаблестроение не выйдет за рамки экспериментов, опыт всё равно не пропадёт даром. Но там грядущая авиация дойдёт в своём развитии до нужной кондиции, работа над которой не прекращались. Хоть пока и в цельнодеревянно-тряпочным в кавычках исполнении. Но всё же огромным успехом было то, что полтора года назад наконец-то удалось создать двигатель с приемлемой удельной мощностью и более-менее достаточным ресурсом, пригодным для установки на самолёт, что сразу же резко двинуло вперёд развитие авиастроения. Появились возможность создавать машины уровня конца 20-х годов 20 -го века, гораздо более мощные двигатели и с большим ресурсом появились ещё раньше, но высокая мощность и ресурс достигались за счёт солидного веса, что исключало их применение в авиации. И тут произошло ещё одно важное событие, событие из ряда тех, что приводят к скачку в развитии технического и научного прогресса. После разгрома Новой Армады и взятия Кубы произошёл фактически полный развал колониальной системы Испании в Новом Свете, в результате чего Русская Америка стала обладателем новых территорий, как хорошо обжитых, так и не очень. И одной из таких территорий была старая, хорошо всем знакомая Ямайка, над которой уже давно развевался испанский флаг. Флаг тринидадские пришельцы сразу же заменили на свой, Андреевский, но город Пуэрто-дель-Рей, который не так давно назывался Порт-Рояль, переименовывать не стали. Не стали трогать и местное население, лишь назначив своего губернатора, оставив сильный гарнизон и проведя некоторые перестановки в местной администрации. В целом жизнь наи Майки не изменилась в худшую сторону, а кое-в чём стала гораздо лучше благодаря активизировавшейся легальной торговле, что лишь укрепило местных испанцев в правильности сделанного выбора. То, что группы тринидадцев, взяв местных проводников, занимаются какими-то непонятными делами на острове, их совершенно не волновало. Однако результаты этих экспедиций очень ждали Форт-Росс. И вот, наконец, пришёл долгожданный ответ. На Ямайке найдена месторождение бокситов, именно в том месте, где их начали разрабатывать в далёком будущем. А бокситы это алюминий и всё, что с ним связано. Сразу же постарались наладить добычу ценного сырья, подключив к этому делу местных за хорошее жалование. А там и на Материке нашли желающих переехать на Ямайку. Связываться с рабами-неграми Леонид уже категорически не хотел, пока налаживали добычу бокситов и доставку первых партий груза в Форт-Росс, здесь тоже зря времени не теряли. Благо, в компьютерах неугомонного Шурика нашлась информация и на эту тему. Много информации оттуда было уже перенесено на бумажные носители, но много и оставалось. И работа велась каждый день. По крайней мере, была надежда, что компьютеры доживут до того момента, когда вся находящаяся в них ценнейшая информация будет перенесена на бумагу, что создавит грамотную библиотеку, равной которой не было и не будет в истории. Поэтому, когда первые корабли с грузом бокситов пришли в Форт-Росс, здесь было уже всё готово. Первое в мире производство алюминия началось Вот пока и в очень ограниченных масштабах, чтобы проверить саму возможность его получения, но началась. И эксперимент удался. Полученный металл оказался требуемой чистоты и вполне годился для получения алюминиевых сплавов, применяемых в авиастроении и двигателестроении. Сплавы требуемого качества тоже удалось получить. О выпуске в промышленных масштабов говорить был ещё рано, но вот туда, где новый металл был жизненно необходим, его и стали направлять в первую очередь, а именно на создание самолётов и дирижаблей. Куда именно и отправился ли они после заседания правительства в кавычках? Основные вопросы решили, планы на ближайшее будущее наметили, вот и надо теперь поспешить то, что давно будоражило воображение. Верф по постройке дрежаблий, где уже вовсю развернулся генеральный конструктор граф Байсель, совсем недавно бывшим лейтенантом Кайзерлихт Марина и чудом выжившей в этой удивительной истории. И раньше даже в мыслях не допускавшей оказаться на месте своего соотечественника графа Фердинанда фон Цепелина, имя которого стало нарицательным наряду с именем Рудольфа Дителя. Нормский офицер неожиданно раскрылся настоящий талант конструктора. И вот теперь он воплощал в жизнь то, что совсем недавно было лишь информацией в электронном виде, перенесённой на чертежи. Незадолго перед первым испытательным полётом дирижабли шутники даже предложили назвать дирижабль жёсткого типа Байсель. На что конструктор неожиданно резко дал отпор, заявив, что данная концепция была разработана цепелином И он не собирается присваивать себе чужие лавры, хоть сам Цеплин ещё даже не родился. Поэтому не стали мудрить, а так и классифицировали новые летательные аппараты легче воздуха, как они уже одно время назывались в истории мягкие дирижабли, блимпы, а жёсткие дирижабли цепелины, чтобы не ломать каждый раз язык, выговаривая дирижабль мягкого типа и дирижабль жёсткого типа. Ещё не доходя до верфи, Леонид увидел огромный корпус "Колумба", ошвартованного к причальной мачте, находящейся рядом с верфью аэродрома. К другой мачте был ошвартован А-1, имеющий гораздо более скромные размеры особенно на фоне своего собрата. Возле дрежабли суетились люди, проводя какие-то работы по обслуживанию Сам полёт ли они не видел, поскольку из кадра пришла только на следующий день. И очевидно, в ходе очередного полёта что-то пошло не так, поскольку иначе Пайсель не преминул бы похвастаться встретив кораблина в подходе к Форту Росс, прямо над заливом Пария. Однако ничего тревожного не было, иначе Карпов бы уже всё знал. Поиски неугомонного графа не заняли много времени, поскольку он сам примчался, извещённый своими людьми о визите высокого начальства. После приветствий и поздравлений Леонид сразу взял бы Казара Газа, хотя и ознакомиться с новинками. За прошедшие 2 года Байсель уже неплохо освоил русский и испанский, поэтому старался говорить на русском, лишь иногда отвлекаясь на немецкий. И вот вскоре они стояли возле причальной мачты, а над ними парил белый гигант, создавая впечатление какой-то нереальности. Байсель по ходу дела описывал вкратцех подробностях то, что удалось достичь. Иными словами, нам удалось воспользоваться наработками из тех материалов, что находились в компьютере господина Прохорова. Он нам, кстати, очень помог, как господин Иванченко, конструктор самолётов. Колумб А1 не являются точными копиями дирижаблей, которые были или будут в истории. Мы взяли все последние достижения, которых добились в воздухоплавании, и попытались создать что-то своё. И как видите, нам это вполне удалось. Если А1 ещё в значительной мере похож на блинпы американцев, какие у них были в середине 20-го века. Вот вот Колумб совершенно самостоятельная конструкция. Он несколько меньше, чем знаменитый Гинденбург, граф Цепелин. Обратите внимание на винты, находящиеся в кожухах. Благодаря этому можно изменять направление воздушного потока, и цепелин сможет хорошо управляться даже при очень малой поступательной скорости. Есть ещё ряд новшеств, улучшающих манёвренность. А какова максимальная скорость, высота и дальность полёта? Во время испытаний была достигнута скорость в 68 узлов на высоте в 3000 м, даже больше, чем у А1. Подняться можно и выше, просто решили не рисковать. Контрольный груз при испытаниях 10 тонн. Топлива при полной заправке теоретически должно хватить для полёта на расстояние порядка 8000 миль, но многое зависит от направления воздушных потоков. Меняя соотношение груз-топливо, можно менять дальность полёта. Очень, очень интересно. Признайтесь, граф, летали сами? Каюс не устоял перед искушением. Ну и как? Это не передаваемо, особенно если учесть, что до этого я никогда не летал. В ваше время полёты пассажиров на авиалайнерах стали уже обыденностью, а вот в наше время это была экзотика на грани фантастики. Вот и я хочу теперь к вам Совсем своим семейством напроситься, а то дома меня уже порядком достали, особенно сыновья. Так в чём же проблема? Приходите через 2 дня, как раз у нас очередной полёт голуба намечен. А на А1 хоть сегодня лететь можно, если хотите. Ничего, 2 дня мои малолетние бандиты как-нибудь подождут. А что там с голубом случилось? Что испытания прекратили? Не палатки, система охлаждения одного из двигателей сейчас устраняем. А заодно хотим лишний раз всё тщательно проверить. Ну, пойдёмте, покажете своё творение, граф. Откровенно говоря, не ожидал такого быстрого успеха. Так нам ведь не пришлось блуждать в потёмках. В процессе освоения воздушного океана многое делалось методом проб и ошибок, а мы, слава Всевышнему, от этого избавлены. Прошу на борт ваше превосходительство. оказавшись в хветовой рубке, расположенной в носовой гандоле Колумба, Леонид с интересом осмотрелся. Конечно, до кабины Аэробуса из 21 века далеко, но и то, что было, впечатляло. Граф лично объяснял подробности устройства воздушного корабля, подчёркивая то, что во главу угла при проектировании и постройке делали упор на надёжность и безопасность в ущерб грузоподъёмности. Сначала вообще предполагали строить каркас из дерева. Хорошо, что начать не успели, поскольку совершенно неожиданно появился доступный дюраль в нужном количестве. Проект быстро пересчитали и начали строить корабль из крылатого металла. С двигателями к этому времени вопрос был решён, поскольку мощные карбюраторные моторы собственного производства появились ещё на ранней стадии работы над проектами обоих типов деришаплей. На самолёты их устанавливать было нельзя из-за большого веса, но дирижабли в этом плане гораздо неприхотливее. Не всё сразу получалось и при производстве двигателей. Но в ходе постройки А-1 и Колумба их всё же довели до ума, поэтому держать дирижабли в эллингах в стадии полной готовности за исключением неустановленных двигателей мне пришлось Первые полёты тоже не прошли гладко. Вылезла масса мелких огрехов, но они не привели к фатальным последствиям. Слушая Байзеля и осматриваясь в рубке, Леонид всё больше проникался уважением к первым покорителям воздушного океана, а также в который раз думал, что если бы не авария Гинденбурга, крайне негативно отразившаяся на отношении к дирижаблям вообще, то неизвестно, каких бы высот они достигли в своём развитии. А уж сравнивать безопасность полёта дирижабли с авиацией вовсе не стоит. Да, Гинденбург погиб от пожара на борту, но американские мягкие дирижабли, блимпы, в ходе всей Второй мировой войны патрулировали над океаном в поисках подводных лодок, и за всю войну был потерян всего 1 дирижабль, и тот не по техническим причинам, а от зенитного огня немецкой подводной лодки. Сколько было за это время боевых потерь в авиации по тем же техническим причинам, даже сказать страшно. Продолжали блимпы свою службу и после войны, пока им на смену не пришли вертолёты. И вот теперь история снова была готова дать шанс воздушным кораблям. Простите, играв так на А1 установлен хвостовой винт, как у вертолёта, Совершенно верно, правда, не совсем. Винт находится не на концех хвостовой балки, как у вертолёта, а в конце гондолы, где начинается заметное сужение корпуса к хвосту. Поскольку была поставлена задача обеспечить возможность зависания в воздухе на малой высоте и посадка на необустроенную площадку, то нам пришлось сделать лёгкое, но прочное шасси по типу вертолётных лыж, а также хвостовой винт. Но если у вертолёта он служит не только для изменения направления полёта, но и для компенсации реактивного момента, то у блимпа только для изменения курса на очень малых скоростях при взлёте и посадке, когда воздушные рули поворота неэффективны. Именно поэтому гондола на А1 такая длинная. Она одновременно играет роль киль-балки. Как говорится, совместили одно с другим, но получилось неплохо. Я вам потом покажу, когда закончим с колломбом. А на голумбе такую систему с хвостовым винтом устанавливать не захотели? Нет, в этом нет смысла. Колубб не предназначен для посадки в необородованных местах. Поэтому ему достаточно рулей на кожухах воздушных винтов, изменяющих направление вектора тяги в некоторых пределах и позволяющих управляться на очень малых скоростях. Зависнуть на небольшой высоте цеплин может, чтобы, к примеру, взять людей или какой-то груз, но сажать его на землю как блимп лучше не надо. А блимп может? А блимп может. Мы уже проводили такие опыты. Его винты могут изменять наклон оси вращения до такой степени, что вектор тяги будет направлен вертикально или под некоторым углом. Только сила тяги от винтов будет направлена не вверх, как у вертолёта, а вниз, прижимая аппарат к земле, и удерживать его в таком положении можно столько, сколько нужно. При уменьшении тяги блимп взлетит. Граф, вы не перестаёте меня удивлять. Но ведь это сильно усложняет конструкцию. В общем, да, но мы пошли на это в целях обеспечения максимально возможной безопасности посадки на необорудованную площадку, когда рассчитывать на скорое прибытие помощи не стоит. В конце концов, если реактивные самолёты имеют сложную систему шасси, позволяющую им тем не менее садиться только на бетонную полосу, то почему Бимп не может иметь свою специфическую посадочную систему, позволяющую ему садиться практически где угодно? Система довольно надёжная. Мы провели её испытания ещё до первого полёта. В самом крайнем случае, если произойдёт отказ, не позволяющий произвести наклон винтов, то блимп и без этого сможет вернуться на свой аэродром, жёстко зафиксировав положение винтов простанции для создания вектора тяги только вперёд. Такая возможность предусмотрена. И в этом случае он может совершить посадку как обычный дирижабль, а не по вертолётному. га лумпи имеет несколько другую систему. У него изменение направления векторов тяги осуществляется благодаря изменению направления воздушного потока после винтов. Сами же винты сохраняют своё положение в пространстве. Такая система менее эффективна, но зато более надёжна, и она предназначена не для посадки, а всего лишь для уверенного маневрирования по вертикали на сверхмалых высотах. Когда нужно подойти как можно ближе к причальной мачте на аэродроме или зависнуть неподвижно в одной точке на высоте порядка 40-50 м. Приемными словами с помощью блинпов мы можем совершать длительные полёты на расстоянии в несколько сотен километров вглубь материка, высаживать и эвакуировать разведгруппы, доставлять небольшие грузы и при этом взлетать и садиться как вертолёт в любом месте. Именно так. С небольшим уточнением, что вертолёт тоже не везде может сесть. Ему всё же нужна хоть какая-то площадка и чтобы рядом ничто не мешало. Я смотрел военную хронику: война во Вьетнаме и в Афганистане, в том числе о действиях вертолётов. Впечатляет. Вы, похоже, уже вошли во вкус, граф. Я имею в виду, стезю конструктора. Так ведь можно совмещать одно с другим. Конструировать воздушные корабли и самому или так на них. В той моей жизни я подал рапорт о переводе в воздухоплавательную часть германского флота, но его не удовлетворили. Не знаю почему. Теперь же мне никто летать не запретит. Как можно конструировать дирижабли, если самому не знать, как они ведут себя в воздухе? В принципе согласен. Сам такой Но всё равно не рискуйте понапрасну. А Колумб, значит, теоретически способен выполнить перелёт в Европу? Теоретически да, практически я бы пока не торопился этого делать. Надо облетать его, не удаляясь слишком далеко от Тринидада. Достроить второй цеплин Магеллан и остальные блимпы. Посмотреть, как они себя поведут. Если всё будет хорошо, продолжить постойку целой серии цеппинов и блимпов по этим проектам. Если в ходе полётов выяснятся какие-то неприятные сюрпризы, устранить их и учесть в разработке новых проектов. Если мы хотим действительно начать осваивать воздушное океан, то воздушных кораблей понадобится много. Построить аэродромы на материке в местах, которые мы контролируем, на островах хотя бы на самых крупных, на Табага, Кубе, Испаньоле, Ямайке, Пуэрто-Рико, Маргарите, Барбадосе, да и в Нью-Йорке заодно. Раз уж мы там теперь обосновались. Выгоним лимонников оттуда, Леонид Петрович? Выгонять не станем, сами сбегут. Те, кому наши порядки не понравятся, а те, кто признает нашу власть, зачем их гнать? Нам сейчас лояльно настроенное белое население ой, как нужно. Так зачем отталкивать тех, кто сам сбежал в новый свет из английского рая в кавычках? Думаю, они излишней преданностью королю Англии не отягощены. Хотелось бы на Нью-Йорк посмотреть, какой он сейчас. Так приходите ко мне в гости сегодня, покажу вам свежие видеозаписи, но поверьте, там и смотреть не на что, деревня деревней. Уже поздно вечером после ухода Байселя Леонид с Матильдой снова просматривали видеозаписи, сделанные при полётах голуба и А1. Детей хоть и с огромным трудом, но всё же удалось уложить спать. Правда, Клятвина пообещав, что если не возникнет никаких форс-мажорных обстоятельств, то через 2 дня они все вместе совершат полёт на Колумбии. Разразившийся буря восторга это было слишком слабое утверждение. Матильда и сама была ошарашена известием о предстоящем полёте, согласившись не раздумывая. И вот теперь они, уединившись в кабинете, ещё раз смотрели видео, которому суждено войти в историю. Молодцы, ребята, постарались. Леонардо, а летать страшно? Не бойся, другие же летают, одержабли. В плане безопасности полёта гораздо лучше, чем самолёты. А как высоко до них подняться можно? На дирижаблих во время Первой мировой войны немецкие цеппелины поднимались до 7000 м, но это исключение, обычно меньше. Наверху воздух сильно разрежен, и дышать без кислородных масок очень трудно. А так стратостаты поднимались гораздо выше, но у них была герметичная гондола. Самолёты тоже высоко летают, военные до 20 км и выше, гражданские поменьше, но они все полностью герметичны. Подумать только. И как же до это, всего это дошли? Лень заставила. Лень? Почему лень? А ты разве этого не знала, ведь лень двигатель прогресса. И поскольку человек ленив по своей природе, вот он и начал придумывать разные вещи, облегчающие ему жизнь. Начал с каменного топора, дошёл до космических кораблей. Так что лень, дорогая моя, лежит в основе всех великих изобретений. Два дня тянулись бесконечно долго для Матильды, Диего и Мигеля. Но очень быстро пролетели для графа Байселя. И за всех сил старавшегося не ударить лицом к пресс. И вот в назначенное время Леонид с женой и детьми, за исключением самого маленького Александра, стояли рано утром на аэродроме с восхищением, оглядывая огромный корпус "Колумба", паривший на небольшой высоте. Его связывало с землёй только причальная мачта вокруг которой сейчас суетилась аэродромная команда. Неожиданно рядом возник Байсель, чётко по военному доложив о готовности к полёту, Леонид поздоровался и кивнул с улыбкой на своих спутников. А вот и наши пассажиры, граф. Если бы вы знали, какой осаду мне пришлось вынести за эти 2 дня. У нас всё готово, добро пожаловать на борт, дамы и господа. Последней проверки команды на стыковку с причальной мачтой, и вот Колумб начинает медленное движение вверх. Двигатели запущены и работают на малых оборотах, удерживая воздушный корабль на месте, лишь компенсируя силу ветра. Земля становится всё дальше и дальше, и вот уже за горным хребтом виден океан до самого горизонта. Вёл цепелин Игорь Самарин, ставший командующим военно-воздушными силами Русской Америки. Головокружительная карьера для всего лишь 4 лет назад оперативника, капитана ФСБ с позывным Самурай. Однако Самарин оказался на своём месте, сразу же взявшись за организацию ВВС. Решили не расставлять в разные стороны авиацию и воздухоплавательные части, объединив их под одним общим командованием. Вот теперь Самарин натаскивал лично будущих пилотов, поскольку таковых ещё в природе не существовало. Поднявшись на высоту в 2000 м, Колумб взял курс на юг и полетел над побережьем залива Пария в сторону материка. Самарин проверил показания приборов и доложил: "Заняли эшелон, Леонид Петрович. Курс 180, высота 2000, скорость 56 узлов, горизонт чист". "Командуйте, Игорь Александрович, вы вы в виценах дела лучше разбираетесь, а я тут просто пассажир". Здесь же находился и Байзель, внимательно наблюдая за происходящим. Экипаж цепелина справлялся сам, помощь конструктора не требовалась, но он считал своим долгом находиться в рубке во время полёта. Диего и Мигель буквально прилипли к иллюминаторам, иногда обмениваясь восторженными возгласами вполголоса, но оба чётко выполняли предполётный инструктаж: по рубке не бегать, не шуметь, руками ничего не трогать, а если что-то уж очень захочется спросить, то обращаться к сеньору Байзелю, не отвлекая экипаж. Бля, Ниц Смотильда стояли чуть в стороне, тоже всматриваясь в великолепную панораму, открывшуюся с высоты птичьего полёта. Вдалико позади остался Форт-Росс с рядом полным кораблей и гора Арипо, самая высокая точка Тринидада. Слева темнел горный хребет, пересекающий остров Северной Юк, внизу раскинулся зелёный ковёр джунглей, а ещё дальше вокруг бела синева океана и залива Пария. Матильда не удержалась от восклицания. Как красиво. Это совсем не то, что смотреть видео на экране компьютера. Леонардо, а куда мы сейчас слетим? Свершим облёт Тринидада по периметру, если ничего не помешает. Испытание ещё не закончено, поэтому далеко удаляться от острова не стоит. После окончания всего комплекса испытаний совершим полёты на ближайшие острова: Табага, Прориту и Барбадос. Нужно проверить, как наши подданные живут. Дальше полёты на Кубу, Испаньолу, Пуэрто-Рико и Майко. Но не ранее, чем там будут подготовлены аэродромы и доставлено снабжение в необходимых количествах. Надо бы и новую гренаду, как следует охватить своим вниманием. Маракайбо в первую очередь и Боготу навестить с инспекцией, чтобы знали, кто в доме хозяин. Но Богота далеко от моря, там пока хоть какой-нибудь самый захудалый аэродром построят, много времени пройдёт. Как видишь, не так всё просто, дорогая. В нашем мире авиация тоже не могла существовать сама по себе без разветвлённой сети аэродромов и соответствующего уровня технического обслуживания. Дирижаблям в этом плане всё же проще, чем самолётам. Им взлётно-посадочная полоса не нужна, но какой-то минимум аэродромной инфраструктуры всё равно необходим даже блинпам, поскольку после полёта куда-нибудь к чёрту на рога им всё равно надо будет возвращаться на свой аэродром для заправки и техобслуживания. Про Ацепилины говорить ничего. Поэтому ни в Лиму, ни в Мехико мы пока что летать не будем. Там ещё ничего нет. Вот когда появится, тогда и наладим регулярные воздушные сообщения. А сначала будем осваивать воздушные перевозки на подконтрольных нам территориях. На материке же только разведывательные полёты. И всё. Леонардо, да ни за что не поверю, ведь я знаю, что блин может безопасно совершить посадку на любой ровной площадке, а потом взлететь. И чтобы вы с Андре проигнорировали такую уникальную возможность? Ну мало ли что он может. Как говорится, кто видел, что наш блин где-то там посадку совершал? Никто не видел. Вот и не надо очередные байки о тринидадских колдунах рассказывать. Ровно гудели моторы, и калуп мчался над побережьем Тринидада на скорости, недоступной воображению людей второй половины XVII века. Внизу проплыли пейзажи дикой, практически нетронутой природы. Остров был освоен ещё далеко не полностью. Вскоре впереди показался материковый берег и пролив Бока-дель-Серпьенте, отделяющий его от Тринидада. Это место казалось пустынным в отличие от очень оживлённого Бока-дель-Драгон. То, что это не так, знали все. Служба береговой охраны Руской Америки свой хлеб даром не ела. Но внешне это никак не проявлялось. Бока дель Серпента был совершенно безлюден, как и берег Тринидада. Это до сих пор наводило некоторых на глупые мысли забраться на остров с чёрного кода в кавычках, хоть и не с карательными целями, а огромным десантом, как 2 года назад, то исключительно по шпионским делам в количестве нескольких человек за один раз. Но все попытки проваливались с завидным постоянством. А поскольку свидетелей после такого наглого поведения не оставалось, то шёпам отправленных на Тринидад акентов оставалось лишь гадать, что же произошло на самом деле. Изменив курс, Колумб прошёл над проливом Бока-дель-Серпента и полетел обратно на север, всё так же следуя над побережьем Тринидада. Вскоре вдали появился крупный парусник, с которого просто не могли не заметить белую громадину, идущую на большой высоте. Можно было только представить, какая дискуссия разгорелась в этот момент на палубе. Впрочем, Леонид не сомневался, что информация о летающих кораблях уже ушла по назначению. Теперь надо ждать выгодных в кавычках предложений от сильных мира сего, а также резкого увеличения купцов с многочисленными жёнами, кузинами и племянницами, неожиданно пожелавших оччастливить Форт-Росс своим появлением. Всё как обычно. Если у тебя появляется что-нибудь очень интересное и непонятное, то надо быть готовым к появлению большого количества друзей в кавычках, которые будут преследовать свои цели, исходя лишь из выбора средств, которые, как известно, всегда оправданы.